Глава третья. Допрос и обыск. Стоило Дармезу тронуться, как на меня накатила сонная одурь. Я закрыл глаза, но вместо отдыха провалился наизнанку бытия. В этот раз поле с жухлой травой встретило совершенно по-другому. Туман смыкался плотной пеленой, такой густой, что его можно ощутить под пальцами. Но я не ослеп и не потерялся. Туман был прозрачен, позволяя чуять все вокруг. Будто я волк или шакал, вышедший на охоту в свои угодья. Едва я принюхался и освоился с новой ролью, как почувствовал далеко впереди добычу. В молочном мареве тумана она выглядела для меня, как кроваво-красное пятно, манящее и беззащитное. Я завыл и рванул на перерез движущейся цели. Преследование увлекло все мое существо, не давая думать ни о чем, кроме нее. Лапы несли меня по жухлой траве так легко и привычно, словно я охотился в этих угодьях уже тысячи и тысячи лет. Я был здесь хозяином, и ни одна добыча не могла от меня скрыться. На мой азартный клич пришел ответ. Где-то вдалеке послышался вой, и я сразу узнал его хозяина — волка, волка по имени Тот, Кто Открывает Дороги. Он желал мне доброй охоты, как старому другу. Я ответил ему приветственным тявканьем и рванул дальше. Настигнуть жертву оказалось легче легкого. Но я не кинулся в атаку, а начал кружить вокруг нее, заставляя остановиться и ждать своей участи. Душа замерла в центре пятачка свободного от тумана, оглядываясь и выставив перед собой руки в защитном жесте. «Увидеть охотника добыча не могла, и только мои горящие алым огнем глаза появлялись в тумане то тут, то там. «Выходи, я не боюсь тебя!» Голос добычи звучал тускло, Едва прорываясь сквозь стену тумана. Тем не менее я узнал ее. «Диего!» Зарычав, я поднялся на ноги, Отряхнулся, как пес, и шагнул к ней. «Ты?» Она была и так бледна, А увидев меня, стала совершенно белой. Руки ее сжались в кулаки, В глазах отразилась ненависть. Не боюсь, ты не властен здесь надо мной, не крот. Отступив на шаг, мертвая испанка затянула. Намытьям булаверо in умбре мортис нон non бо мала. Умолкни. На ее плечо. Легла рука с тонкими пальцами. Диего тут же замолчала и будто выцвела, как старая фотография. Какой замечательный подарок. Смерть обошла вокруг застывшей испанки, разглядывая как музейный экспонат. Ты сумел меня по-настоящему удивить и порадовать. Редкая добыча. Тебе полагается щедрая награда, Костя. Моя работодательница обернулась ко мне и улыбнулась. Я почувствовал, как в мои песочные часы сыплется черный песок. Лет тридцать, не меньше. Пожалуй, ты мое самое удачное приобретение за последние века. Быть приобретением... Мне не слишком нравилось, но возражать я не стал. Спорить со смертью — не самая лучшая идея. Какое счастье, милочка, что вы заглянули ко мне на огонек. Смерть заглянула испанке в лицо. Ваши коллеги, всегда такие скрытные, все время пытаются утаить свою сущность и проскользнуть под видом обычных людей. «А тебе, моя дорогая, придется со мной побеседовать». Судя по выражению лица Диего, на нее напала самая настоящая паника. «Я умерла», — просипела она, — «и не буду отвечать ни на какие вопросы». «Ошибаешься, милочка. Ты мне расскажешь все-все». «Нет». Крик испанки походил на слабый писк. Я умерла. Ты должна отвести меня. -с -с -с -с -с -с. Смерть приложила палец к губам, и Диего тут же замолчала, застыв как статуя. Я никому не должна из смертных, деточка, и уж точно не тебе. А вот. «Ты наоборот. Ты забирала таланты некромантов и, значит, обворовывала меня. Так что придется тебе немного задержаться. Я тебя отведу на ту сторону. Потом, если от тебя что-то останется. Констан, у тебя есть вопросы к этой воровке?» Допрос занял не слишком много времени. Диего стояла будто замороженная и послушно рассказала мне все. Испанку представили Голицыну его заграничные друзья, и там все настолько переплелось, что непонятно было, кто на кого работает. Князь за некоторые преференции в Европе Поставляла интересную Риму и Инквизиции информацию, а Диего иногда выполняла для Голицына деликатную работу, не всегда чистую. Сама же она была по сути шпионом, агентом влияния и слегка диверсантом, причем не только Рима, но и подрабатывая на Испанию, Пруссию и Аволонцев. Впору было смеяться. «Я сделал работу тайной канцелярии и поймал вражеского тройного или даже четверного агента». Но все это были мелочи и, скорее, дополнительный приработок. Основной задачей Диего было уничтожение особо неугодных инквизиции некромантов. Одного, Ивана Извольского, она уничтожила. А вот до моего Василия Федоровича добраться не смогла даже с помощью Голицына. А когда дядя вызвал меня из Парижа, чтобы сделать наследником, Диего клещом вцепилась в князя, требуя подманить и сдружиться. По каким-то причинам меня нельзя было убивать сразу. То ли неприжившийся талант мог сбежать и найти другого носителя, то ли еще что-то. Но Диего требовалось наблюдать за мной, желательно с близкого расстояния. А тут и случай подходящий подвернулся. Я искал учителя и сам рассказал об этом Голицыну. Единственное, что потребовал князю Диего — следить за мной и докладывать обо всем. Добрый дядюшка Голицын ненавидел Василия Федоровича И это чувство перенес на племянника. Князь мечтал унизить и растоптать меня, а Диего убить, когда придет время. Одно другому не мешало, и они копали под меня с двух сторон. «Довольно», — смерть одернула меня и подтолкнула в сторону тумана. «Иди, а у нас с Милочкой сейчас будет отдельный разговор». Уже на границе тумана в спину ударил голос. «Констан, освободи меня!» «Нет, я не стал оборачиваться». «Констан, не оставляй меня!» Я поднял руку и помахал ей. «Ты сама выбрала, Диего. Прощай!» «Констан!» Туман захлестнул меня, и я закрыл глаза но прежде чем я вернулся в обычный мир меня догнал душераздирающий крик полный ужаса и боли возвращение в злобина вышло суетным шумным наполненным ахами причитанием и слезами вид раненых с трудом выбирающихся из дармеза вызвал у моих домашних легкую панику Но Мария Алексеевна железной рукой навела порядок, и все вокруг завертелось. Я, можно сказать, практически не пострадал. Синяки и разбитые губы не в счет. Но вот видок у меня был ужасный, и пришлось минут пять убеждать, что помощь не требуется. Все внимание переключилось на Боброва и Аполлинария. Над ними хлопотали, охали, промывали и перевязывали. Срочно послали за хирургом из Мелинок, а раненых разнесли по комнатам. Киш отбрыкался от любого участия, попросил выдать рябиновки и сбежал куда-то в сторону кухни. А вот Ваське повезло больше всех. Досталось ему не сильно, но вид у новоиспеченного камердинера был такой несчастный, что его поручили заботам молодой орки-горничной. Девушка так на него посмотрела, что стало ясно. Уход за ним будет выше любых похвал, и холостым ему ходить недолго. Пусть ран у меня не было, но вот сил не осталось совершенно. Не физических, а внутренних. Анубис потратил все, что мог, и даже поскреб по донышку. И не во время боя, а при допросе Диего. Именно талант вытягивал из испанки нужные сведения. Не зря меня выгнали в туман. Пробудь я там дольше и задай еще парочку вопросов, может, и не смог бы вернуться. Так что я отказался от помощи, Ушел в свою комнату и рухнул на постель. Заснул, едва голова коснулась подушки. Проспал я почти полтора суток. Изредка просыпался, обнаруживал рядом Таню, что-то ел из ее рук, закрывал глаза и снова погружался в сон. В эти редкие минуты пробуждения я чувствовал, как в груди ворочается Анубис, и урчит в такт мурзилки спящему рядом. И скажу честно, Диего мне ни разу не снилось. Очнулся я на третий день с рассветом, полный сил и со списком дел в голове. Спустился в столовую, где был тут же пойман Настасьей Филипповной, накормлен блинами, напоен кофеем и посвящен в последние новости. Хирург из Мелинок, тот, который лечил опричников, уже уехал, но пообещал, что все раненые будут жить, а Полинарий ходить, Бобров и с одним глазом все увидит, а Ваську выгнал из кровати как симулянта. — Ты зайди к Пети, попросила ключница. — Очень он переживает из-за глаза, как бы и в таску злую не впал. — Угу, навещу обязательно. «А что, Дмитрий Иванович?» Настасья Филипповна горестно вздохнула. «К нему тоже зайди. Сидит у себя в комнате и горькою пьет. Я приказала ему отнести побольше рябиновки, уж больно тяжко ему. Костя, ты точно ему руку наколдовать не можешь. Хоть и мертвец, а спиться может, уж поверь мне. Без руки, считай, без дела остался». «Как ему жить-то теперь? Может, придумаешь чего? а? Посмотрю, что можно сделать». Чуть позже пришла Мария Алексеевна, и я рассказал им о Диего в подробностях. О ее связях с Голицыным тоже обмолвился, но не стал уточнять, откуда взял сведения. «Ах, ты ж, сучка, крашена!» — возмутилась Настасья Филипповна. «А еще рябиновку мою пила». «Прямо бы так и убила паразитку!» Марья Алексеевна хлопнула ладонью по столу. «Петю покалечилась и стервь!» «Своими руками бы придушила!» Пришлось выслушать целый водопад возмущения. Под конец Марья Алексеевна и Настасья Филипповна сошлись во мнении, что я зря убил испанку. Надо было привести ее в злобина, А уж тут они бы за все с ней поквитались. Только в методах дамы разошлись. Одна хотела ее порубать, другая придушить. — Сударыни, вы уж извините, что не довез ее и сам успокоил. Я тихонько усмехнулся. Но сейчас стоит другой вопрос. Необходимо разобрать ее вещи. Быть может, найдутся какие-то документы или письма, проливающие свет на планы Голицына. «Князь еще жив и вряд ли оставит меня в покое». «Правильно, что нам сказал», — кивнула ключница. «Не делай тебе, Костя, в женском белье копаться. Я схожу и гляну». «Прямо сейчас все вместе пойдем», — заявила княгиня. «Я талантом поищу, если секреты хранила». Судя по искоркам в глазах, обеим было крайне любопытно посмотреть, что прятала у себя в комнате скрытная испанка. В комнатах Диего стоял все тот же беспорядок, что и в прошлый раз, когда мы были здесь с Кижом. Но кое-что отличалось. Возле кровати красовался набитый дорожный саквояж и небольшой сундучок, окованный железом. Похоже, испанка собралась в путешествие и заранее упаковала сумки. «Посмотрю письма», — я кивнул на комод, где лежала груда бумаг. «А вы разберите вещи». Среди вороха листов со стихами на испанском я обнаружил пару знакомых конвертов. «Ба! Да это же мои письма!» отправленные в злобина. Диего умудрилась перехватить их каким-то способом. Минус одна догадка в череде неприятных случаев. «Костя, посмотри, пожалуйста». Настасья Филипповна выложила на стол то ли большую коробку, то ли чемоданчик без ручки. Я провел над ним ладонью, не обнаружил никакой зловредной магии и открыл крышку. Пистолет, пороховница, горсть серебряных пуль в холщовом мешочке, три остро заточенных деревянных кола и молоток, бутылочка с водой, набор флакончиков, судя по надписям, с ядами, серебряный и стальной кинжалы, высохшая головка чеснока, распятие и небольшая Библия. «Даже не знаю, на кого собиралась охотиться испанка с таким набором. На вампиров? На оборотней? На упырей? Или все это средство против меня?» Я покачал головой, закрыл ящик и вернулся к бумагам. «Мария Алексеевна, вы случайно не знаете итальянский?» «Знаю, как не знать. Мне и в Риме доводилось бывать еще в молодости. Не могли бы вы прочесть?» Я протянул княгине письмо, написанное красивым убористым почерком. Мария Алексеевна взяла его, прищурилась и впилась глазами в текст. Несколько минут она беззвучно шевелила губами, будто читая по слогам, поморщилась и вернула мне листок. Забывать уже стала, не все разобрала. Пишет некий Джузеппе Мартино, кажется кардинал, просит решительно заканчивать дела в России и быстрее возвращаться. Спасибо, Мария Алексеевна. Имя кардинала я на всякий случай запомнил. Надо навести справки, кто такой и какое отношение имеет к Инквизиции. Жизнь длинная. Вдруг придется столкнуться. Костя, опять коробочка. На этот раз я ощутил что-то странное, и открывал с нарисовав в воздухе защитный знак. Но внутри находился только ряд крохотных бутылочек с красноватой жидкостью. Яды? Анубис заворочился в груди и выпустил тонкое щупальце. Быстро пробежался им по пузырькам и выдал вердикт. Какая-то алхимическая дрянь, в которой растворена человеческая кровь. Однако неожиданно я вытащил одну из бутылочек и увидел на ней бумажку с надписью «Констан Урусов». «Что, простите?» Вынул следующую «Педро Бобров», «Алехандра Добрятникова». «Диего что, умудрилась взять кровь у каждого?» «Нет, не зря я ее убил. Очень не зря». Кажется, через образец крови можно воздействовать на человека в плане наведения проклятия. Сам я такого не умею, но специалисты встречаются. Все эти флакончики надо уничтожить без вариантов. Я вытащил самую пыльную на вид бутылочку и даже закашлялся от удивления. «Дуке Алексей Голицин». «Какая неожиданная находка! Милашка Диего сумела достать даже образец крови князя. И, пожалуй, я оставлю ее на всякий случай».